Глава 10. Уравнение чуда. «Тех, кто готов прилагать усилия, ждут великие чудеса и удивительные сокровища». Исаак Башевизингер, лауреат Нобелевской премии. Можно сказать, я оставил самое вкусное напоследок. Пришло время все, что вы узнали из этой аудиокниги, объединить в уравнение успеха. которая используют все преуспевающие люди в любой сфере деятельности для стабильного достижения экстраординарных результатов. Вы уже знаете, что можете рано просыпаться, поддерживать чрезвычайно высокий уровень энергии, сохранять четкий фокус и совершенствовать неочевидные навыки в сфере продаж. Но я знаю, что вы слушали эту аудиокнигу не просто для того, чтобы вывести свой успех на более высокий уровень. Вы хотите совершать качественные скачки и достигать невероятных результатов, верно? Конечно. И если вы примените то, о чем рассказывается в этой главе, к своей карьере продавца, то продвинетесь гораздо дальше, а именно вольетесь в славную команду величайших продавцов, в 1% лучших. Совершить эти замечательные скачки вам позволит еще одна полезная стратегия — которую вы можете смело добавить в свой профессиональный инструментарий. Она называется «Уравнение чуда». «Уравнение чуда» — базовая стратегия, которую использовал Хэл, чтобы стать автором бестселлеров номер один и спикером международного уровня, а также побить все рекорды продаж, благодаря чему стал одним из самых молодых сотрудников компании, попавших в ее зал славы. Но этим дело не ограничивается. Именно это уравнение используют все самые успешные исполнители, 1% лучших, для достижения потрясающих воображение результатов, в то время как остальным 99% остается только недоумевать, как же им это удается. Стратегия уравнения чуда. Родилась во время одного из пуш-периодов пребывания Хэлла в катку – двухнедельного периода, в ходе которого компания способствовала здоровой конкуренции и создавала стимулы для достижения рекордных показателей продаж как для продавцов, так и для офисных работников. Этот конкретный пуш-период был особым по двум причинам. Во-первых, Хэлл старался стать первым в истории компании торговым представителем, лидирующим три пуш-периода подряд. Во-вторых, ему нужно было это сделать за 10, а не за 14 дней. Хелл понимал, что для достижения столь амбициозной цели придется действительно попотеть, и страх и неуверенность в себе вдруг оказались куда более серьезным препятствием, чем обычно. В сущности, он даже подумывал несколько снизить целевые показатели продаж, но затем вспомнил слова одного из своих наставников, Дэна Кассетте, Цели нужны не для того, чтобы их достигать, а для того, чтобы стать человеком, способным их достичь, независимо от того, сделал ли ты это на самом деле. Тут главное — уметь отдавать себя без остатка, не сдаваться до последней секунды, несмотря на фактические результаты. И Хелл решил упорно идти к поставленной цели, хотя вероятность ее достижения существенно снижалась из-за жестких временных рамок. Он знал, что, имея в запасе всего 10 дней, ему нужно быть предельно сфокусированным и целеустремленным. Это была действительно великая и амбициозная цель, которая, как вы увидите, заставила его понять, из какого теста он сделан. Два решения. Как любая трудная задача, это требовало принять решение относительно дальнейших действий. Хелл рассмотрел пуш-период в обратном направлении и спросил себя — Если бы я побил рекорд за 10 дней, какие решения я должен принять и на что заранее нацелиться? Благодаря такому анализу Хелл определил два решения, от которых зависел исход предприятия, и только позже осознал, что на определенном этапе карьеры их принимают все люди, достигающие наилучших результатов. Эти решения и стали основой уравнения чуда. Решение первое. Незыблемая вера. Поскольку Хэлу уже пришлось столкнуться со страхами и неуверенностью в себе, он понял, что для достижения недостижимого нужно поддерживать незыблемую веру в себя и свой успех, независимо от конкретных результатов. Он знал, что будут моменты, когда он станет сомневаться в себе, и периоды, когда он настолько отклонится от курса, что цель покажется недостижимой. Но это будут те моменты. когда он должен преодолеть неуверенность в себе благодаря непоколебимой вере в успех. Чтобы поддерживать высокий уровень веры в эти сложные периоды, Хел постоянно повторял то, что назвал своей мантрой о чуде. «Я осуществлю очередную продажу, обзвоню 20 потенциальных клиентов, достигну цели несмотря ни на что, иного варианта просто нет». Тут важно понять, что такая непоколебимая вера не свойственна большинству людей. Если желаемый результат кажется недосягаемым, среднестатистический человек обычно просто отказывается от него. Когда многое поставлено на карту, команда терпит неудачу, а до финального свистка остаются считанные секунды, только лучшие исполнители, Майкл и Джорданы, в своей сфере деятельности, без колебаний говорят членам своей команды «пасуйте на меня». И команда вздыхает с облегчением, потому что все боятся промахнуться во время победного броска, но не Майкл Джордан, который в какой-то момент своей жизни решил, что сохранит незыблемую веру в успех, несмотря ни на что. Кстати, настоящий Майкл Джордан за свою карьеру не попал в корзину во время решающих бросков 26 раз, но это не поколебало его веру в то, что он непременно забьет. Таково первое решение, которое принимают все успешные люди и которое непременно должны принять и вы. Когда вы трудитесь над достижением цели и в какой-то момент отклоняетесь от курса, что в первую очередь летит в тартарары? Правильно, вера в то, что желаемый исход возможен. И тогда ваш внутренний критик начинает вас подначивать. «Ну вот, ты сбился с курса. Что-то не похоже, что ты когда-нибудь достигнешь цели. И с каждым мгновением ваша вера в успех тает». А между тем, вовсе не обязательно прислушиваться к этому голосу. Вы способны сохранять незыблемую веру в себя, несмотря ни на что, и независимо от промежуточных результатов. Естественно, иногда вы будете сомневаться в своих силах, и у вас будут неудачные дни, но вы непременно должны верить в то, что в жизни все возможно, и пронести ее через все путешествие, будь то десятидневный дневный пуш-период или тридцатилетняя карьера. А еще вам нужно время от времени подкреплять эту веру. Лучшие спортсмены всегда верят в то, что их бросок или удар приведут к победе. И эта вера основана отнюдь не на факторе вероятности. а на чём-то совершенно ином. Как известно, большинство продавцов работают согласно закону средних чисел, но мы сейчас говорим о другом законе — законе чуда. Когда в очередной раз промахиваешься, нужно говорить себе то же, что и Майкл Джордан. «Ну да, я трижды промахнулся, но я же хочу, чтобы следующий мяч попал в корзину, а потому намерен сделать еще один бросок». И даже если вы промахнетесь и на этот раз, ваша вера все равно не пошатнется, потому что вы повторяете про себя мантру о чуде. «Я осуществлю следующую продажу, обзвоню 20 потенциальных покупателей в день, достигну цели, несмотря ни на что, и нового варианта просто нет». Так вы поддерживаете свою целеустремленность и действительно делаете то, что намерены сделать. Даже у лучшего спортсмена в мире может выдаться плохой день, когда в первые три четверти матча или игры кажется, что он уже ни за что не забьет решающий гол. Но в четвертой четверти, когда команда особенно нуждается в его таланте, он начинает забивать гол за голом. Он всегда старается получить пас, твердо верит в себя и в свои силы, и в четвертой четверти забивает в три раза больше голов, чем в первые три вместе взятые. Почему? Да потому что незыблемо верит в свои таланты, навыки и способности, независимо от того, какие цифры высвечиваются на табло или указаны в отчете по продажам. А еще, а еще лучшие из лучших сочетают незыблемую веру со второй частью уравнения чуда экстраординарными усилиями. Решение второе. Экстраординарные усилия. Когда вы позволяете своей вере в успех вылететь в трубу, почти всегда за ней следуют и усилия. В конце концов, говорите вы себе, какой смысл напрягаться, если достичь этого невозможно, и внезапно задаетесь вопросом, как вообще собираетесь заключить следующую сделку, не говоря уже о действительно амбициозной цели, над достижением которой до сих пор работали. Я не раз бывал в такой ситуации». и, чувствуя себя совершенно опустошенным, думал, что нет смысла даже пытаться. Если вы торговый представитель и сильно отстаёте от конкурентов, потому что вам нужно продать продуктов на 50 тысяч долларов, а продано всего на семь с половиной тысяч, вас посещают примерно такие мысли «мне никогда этого не сделать». Вот тут в игру и вступает элемент уравнения «экстраординарные усилия». Вам нужно держать фокус на первоначальной цели, подключиться к тому видению, которое было до нее, и той большой причине в вашем сердце и разуме, по которой вы поставили перед собой эту цель. Вам, как и Хэллу, нужно провести что-то вроде анализа своей цели. Спросите себя, если бы сейчас был конец месяца, и цель была достигнута, что бы я делал, что мне нужно было сделать? Каким бы ни был ответ, нужно продолжать прилагать максимальные усилия и делать все, что в ваших силах, независимо от нынешних результатов. Вы должны верить, что добьетесь успеха и сохранять незыблемую веру вплоть до момента, когда звук гонга не возвестит о вашей победе. Это единственный способ создать подходящие условия для появления чуда. А если вы поступаете как среднестатистический человек, то есть так, как заложено матушкой природой, то вы похожи на любого среднестатистического продавца. Не соглашайтесь на этот статус. Помните, ваши мысли и действия определяют ваши результаты и, следовательно, становятся самосбывающимися пророчествами. А теперь позвольте представить отличную стратегию, которая гарантирует достижение любой, даже самой амбициозной цели. Уравнение чуда. Незыблемая вера плюс экстраординарные усилия равняется чудеса. Поверьте, это проще, чем вы думаете. Секрет поддержания незыблемой веры — осознать, что это лишь образ мышления и стратегия, а не нечто, не поддающееся изменению. В сущности, вера — довольно сложное понятие. Продавец никогда не заключит всех сделок. Ни один спортсмен в мире не забьет каждый гол. Так что просто запрограммируйте себя на такую веру, которая побудит вас прилагать экстраординарные усилия, независимо от результатов. И помните, что применение уравнения чуда на практике поможет вам сохранять ее даже в периоды сильнейших сомнений в своих силах. И не забывайте о мантре о чуде. «Я буду делать, несмотря ни на что. Иного варианта просто нет». Например, в моем случае до недавнего времени она звучала так. «Моя команда заключит в этом году 50 сделок без моего присутствия, несмотря ни на что. Иного варианта просто нет». Как я уже говорил, я руковожу агентством по недвижимости. Так что две мои основные должностные обязанности — обеспечить коучинг и обучение, а также постоянно находить новых талантливых сотрудников. А еще я как раз формирую команду в другом офисе, примерно в 45 минутах езды от первого. Управлять агентством и еще одной командой агентов непросто. Возглавив команду в ноябре прошлого года, я понимал, что мне нужно создать какой-то противовес, чтобы она продолжала расти и достигать намеченных целей продаж, а я мог одновременно эффективно управлять агентством. В первом квартале наши показатели продаж определенно отстали. Учитывая мой новый пост и на редкость суровую зиму в Бостоне в том году, многие люди, скорее всего, свернули бы деятельность команды. Но благодаря настойчивости, четкому видению и талантливым агентам наша команда закрыла первые три сделки, и сейчас мы активно заняты составлением предложений для семи покупателей. Я ни на секунду не сомневался, что моя команда добьется успеха. Не слишком быстрый старт только усилил мой энтузиазм и решимость достичь намеченной цели благодаря необычайной энергии и активным действиям, и в очередной раз это сработало. Поставив перед собой цель, сформулируйте ее в формате «Мантры о чуде». Хотя в рамках программы «Чудесное утро» вы будете каждое утро и, возможно, каждый вечер произносить аффирмации, на протяжении дня повторяйте и «Мантру о чуде». Делайте это в поезде, за рулем автомобиля, на беговой дорожке, в душе, очереди к кассе в магазине, по дороге навстречу с клиентом, иными словами, везде, куда бы вы ни пошли. «Мантра о чуде». укрепит вашу веру и побудит сделать еще один звонок потенциальному клиенту или поговорить с еще одним человеком, зашедшим в ваш магазин. Урок в подарок. Помните, что Хел узнал от своего наставника Дэна Кассетты о предназначении целей. Цели нужны не для того, чтобы их достигать, а для того, чтобы стать человеком, способным их достичь, независимо от того, сделал ли ты это на самом деле. Тут главное — уметь отдавать себя без остатка, не сдаваться до последней секунды, несмотря на фактические результаты. Вам нужно стать человеком, который способен достичь намеченной цели. И хотя достигать ее вы будете не всегда, вам под силу стать тем, кто сохраняет незыблемую веру и прилагает экстраординарные усилия, несмотря на результаты. Так вы становитесь человеком, которым вам нужно стать, чтобы последовательно достигать амбициозных целей. И хотя само по себе достижение цели почти не имеет значения, почти достигать вы их будете чаще. Разве лучшие спортсмены побеждают всегда? Вовсе нет. Но в большинстве случаев они это делают. Вот и вы будете побеждать. В конце концов, вам под силу начать раньше просыпаться – с энтузиазмом и вдохновением выполнять все практики спасательных кругов, стать более организованным, сосредоточенным и целеустремленным и овладеть техникой продаж как чемпион. И все же, не объединив незыблемую веру с чрезвычайными усилиями, вы не достигнете уровня успеха в продажах, о котором мечтаете. Уравнение чуда даст вам силы, выходящие за рамки человеческих возможностей, благодаря использованию энергии, которую я назвал бы Богом, Вселенной, Законом притяжения или просто везением. Я не знаю, как это работает, но точно знаю, что работает. Раз вы дослушали аудиокнигу до этого места, значит, явно хотите добиться успеха больше всего. Для начала включите во все аспекты процесса продаж описанное выше уравнение чуда. Вы этого заслуживаете. А я очень хочу, чтобы у вас все получилось. Как использовать уравнение на практике? Первое. Напишите уравнение чуда на листе бумаги и повесьте на видном месте. Незыблемая вера плюс экстраординарные усилия равняется чудеса. Второе. Определите свою главную цель на этот год. Достижение какой цели поднимет ваш успех на принципиально новый уровень? Третье. Составьте аффирмацию о чуде. Я буду делать Ваши цели и план действий во что бы то ни стало, по-другому просто быть не может. Помните, что все это касается того человека, каким вы планируете стать. Вы укрепите уверенность в себе, и независимо от результатов при следующей попытке достичь цели, будете тем, кто делает все ради ее достижения. В заключение. Примите мои поздравления. Вы сделали то, на что способны немногие. Прослушали аудиокнигу от начала до конца. И если вы зашли так далеко, значит, не намерены довольствоваться малым и явно стремитесь к большему. Вы хотите расти как личность, больше делать, больше вкладывать и больше зарабатывать. И у вас появилась возможность внедрить практику спасательных кругов в повседневную жизнь и бизнес, обновить распорядок дня и в конечном счете начать жить жизнью своей мечты. Поверьте, вы и не заметите, как станете пожинать плоды полезных привычек, которые каждый день используют успешные люди. Через пять лет ваша жизнь, взаимоотношения и доходы будут прямым результатом того, кем вы стали. И только от вас зависит, будете ли вы отныне, просыпаясь по утрам, уделять время тому, чтобы стать лучшей версией себя. Воспользуйтесь этим моментом. Четко нарисуйте картину счастливого будущего и примените то, что узнали из этой аудиокниги, чтобы превратить ее в реальность. Представьте, что с того дня, как вы, прослушав эту аудиокнигу, начали вести дневник прошло несколько лет. Вы находите в нем цели, которые поставили перед собой тогда настолько смелые, что на тот момент вы бы даже не осмелились их озвучить. Оглядывайтесь вокруг и осознаете, что они действительно. осуществились. Прямо сейчас вы стоите у подножия горы, на которую можете взобраться без особых усилий. Для этого нужно всего лишь продолжать ежедневно проживать свое чудесное утро и день за днем, месяц за месяцем, год за годом практиковать спасательные круги, выводя себя, свои продажи и свой успех на все более высокий уровень. Дополните свое чудесное утро обязательством развивать навыки ускорения процесса продаж и использовать уравнение чуда для получения результатов, о которых большинство людей лишь мечтают. Мы писали эту аудиокнигу, чтобы поделиться с вами знаниями и опытом и помочь вам, благодаря им, вывести свою жизнь на тот уровень, которого вы, несомненно, заслуживаете. Продавцы, достигшие потрясающих результатов, не рождаются такими. Просто они уделяют должное внимание саморазвитию и оттачивают профессиональные навыки, чтобы достичь того, о чем мечтали. И я обещаю, вы станете одним из них. Начните действовать. 30 программа «Чудесное утро». Пришло время и вам влиться в ряды десятков тысяч людей, которые благодаря программе «Чудесное утро» в корне изменили свою жизнь. Присоединитесь к нашему онлайн-сообществу на сайте tmmbook.com и загрузите набор инструментов, чтобы приступить к занятиям уже сегодня. Лучшие из лучших. Андрея Вольц, совладелец Carriage Crafters. Кто же расскажет о незыблемой вере и экстраординарных усилиях лучше, чем соавтор одной из самых продаваемых книг о продажах всех времен «Стремись услышать нет». Андреа 10 лет работала в сфере розничных продаж, а потом вместе с мужем Ричардом основала компанию, которая специализируется на тренингах для спикеров и продавцов. На сегодняшний день она в этом бизнесе уже более 20 лет и теперь делится личной философией, которая способствовала ее успехам в продажах. «Мы придерживаемся такого принципа. Столько, сколько требуется». Например, как-то мы повесили на стене плакат с надписью «Продать до такого-то числа миллион экземпляров книги». И когда указанная дата наступила, а мы не достигли цели, мы поняли, что главная причина в вехе — миллион. И с тех пор для нас существует только одна веха и одна философия — столько, сколько требуется для достижения цели. Мы непременно ее достигнем. Это вовсе не значит, что вы не должны устанавливать четкие сроки достижения целей. Тогда вы, скорее всего, ничего не добьетесь. Но для нас главное — результат, который мы в итоге получим, и неважно, сколько времени на это уйдет. Итак, наш совет номер один звучит так. Проанализируйте свою конечную цель, свою истинную страсть и примите тот факт, что ее достижение может занять больше времени, чем вы предполагали. Иными словами, если достижение этой цели для вас действительно важно, Исповедуйте нашу философию. Мои убеждения в отношении успеха в первую очередь связаны с тем, как человек определяет успех. Прежде всего, хочу заявить, что первейшим врагом успеха является страх перед неудачей. Но один из главных уроков, которые я вынесла, занимаясь бизнесом последние 15 лет — Заключается в том, что для того, чтобы узнать, что работает и приносит успех, нужно перепробовать массу вещей и не раз потерпеть неудачу. Учитесь на своих ошибках, корректируйте свои действия и как можно быстрее предпринимайте очередные попытки и непременно измените формулировку и определение неудачи. Рассматривайте ее как неотъемлемую часть еженедельных действий. Когда ты начинаешь относиться к неудаче, в частности, к получению отказа или решительного «нет», во взаимодействиях с клиентом, как к обязательной части процесса продаж, твой мир в корне меняется. Это на самом деле может укрепить уверенность в себе, потому что вы перестанете оценивать себя по промежуточным результатам, добились ли вы согласия на покупку, и начнете исходить из того, насколько напористо и энергично подошли к делу. сколькими шансами воспользовались и сколько раз потерпели неудачу. И тогда успех непременно будет ждать вас впереди, в тот момент, когда вы действительно сделаете достаточно. История успеха. Роберт Араука, директор по маркетингу Exura Marketing Concepts. В свои 19 я, будучи начинающим торговым представителем вектор-маркетинг, нанял Хэлла Элрода в качестве коуча. Он был одним из самых успешных продавцов в истории нашей компании. А мне очень хотелось вывести свои профессиональные достижения на очередной уровень. Я поставил перед собой амбициозную цель — Сделать то, что до меня, удавалось немногим — продать за двухнедельный пуш-период — конкурс для продавцов — продукции более чем на 20 тысяч долларов, что также означало увеличение моих собственных показателей более чем вдвое. Я был слегка озадачен, когда Хелл, вместо того, чтобы посоветовать мне какие-то продвинутые методики закрытия сделок, рассказал об уравнении чуда и описал, какую огромную роль оно сыграло в его карьере. Признаюсь, сначала мне эта стратегия показалась несколько мистической. Но ведь Хэлл был реальным человеком из плоти и крови, и у него было несколько пуш-периодов, в которые он продавал продукции компании более чем на 20 тысяч долларов. И я решительно нацелился поддерживать незыблемую веру и прилагать экстраординарные усилия каждый день, сколько потребуется. «В первую же неделю я продал товара более чем на 10 тысяч долларов и уверенно встал на путь к достижению цели. А затем я довольно нахально спросил, Хел, если ваше уравнение позволило вам и другим продавцам, которых вы тренировали, продать за две недели продукции за 20 тысяч долларов, то, как вы думаете, может, я смогу за две недели продать товара на 30 тысяч?» «Знаете, Роберт». «Моим рекордом были продажи на 27 тысяч. Но я не думаю, что у чуда, которое вам под силу создать, есть какие-то ограничения. К тому же главное предназначение вашей цели — стать человеком, которым вы должны быть для достижения подобных целей. Поэтому не вижу причины, почему бы не попробовать. И я принял брошенный самому себе вызов. Незыблемая вера плюс экстраординарные усилия каждый день, несмотря ни на что». Да, у меня случались скверные дни, но я был непреклонен. По окончании последней, в отведенный период встречи с покупателем, я продал продукта чуть более чем на 25 тысяч долларов, на 5 тысяч меньше намеченного, и позвонил Хэллу. Я уже не успею провести ни одной встречи с клиентами, но до того места, где будет проводиться итоговая конференция, час езды на автобусе. Как бы вы посоветовали мне поступить? Роберт. Вы уже увидели, что происходит, когда вы сохраняете незыблемую веру и прилагаете экстраординарные усилия. Но в уравнении есть еще одна часть — до последней секунды. На вашем месте я бы завтра во время поездки на автобусе перезвонил бы каждому человеку, с которым встречался за пуш-период, и тому, кто купил ваш продукт, и тем, кто этого не сделал. Искренне поблагодарите их за уделенное вам время и поддержку и расскажите, насколько вы близки к цели и предложите разовую 50-процентную скидку, если они захотят увеличить заказ. И непременно подчеркните, что высоко цените их время и или заказ, который они уже разместили. и не ожидаете, что они непременно еще что-то у вас купят, но поскольку вы раньше не предлагали такой отличной скидки, то решили связаться с ними еще раз. Признаться, эта стратегия совершенно не вписывалась в мою зону комфорта, но я был настроен решительно. Я попрощался с Хэллом и тут же начал обзванивать всех 50 с лишним потенциальных и реальных покупателей, с которыми встречался за последние две недели. Мало того, что все, с кем я разговаривал, были явно рады меня слышать, четверо сделали дополнительные заказы, больше, чем на недостающие мне пять тысяч. После этого я сразу же перезвонил Хеллу. Хэл, ваше уравнение чуда работает. Я продал на 30 тысяч долларов за время активных продаж». С тех пор. Я применяю уравнение чуда ко всем своим личным и профессиональным целям, и каждый раз оно снова и снова приносит необычайные, чудесные результаты.